Глава четвёртая. Хелен. В выходные перед нём труда у нас оживлённее, чем обычно. Нескончаемым потоком тянутся местные, туристы и военные, гуляющие на широкую ногу, отвлекая меня от недомоганий, связанных с беременностью. В бестолковый промежуток между обедом и ужином толпа посетителей редеет. Я в перевалку выхожу наружу и сажусь на одну из деревянных скамеек перед рестораном. Неподалёку припаркован сияющий автомобиль, возле него стоит молодая женщина, которую я недавно обслуживала. Её мужа нигде не видно. «Всё в порядке?» — спрашиваю я. Колесо спустилось, — отвечает она с лёгким акцентом, который мне знаком от кубинцев, часто наведывающихся в Ки-Уэст. Здесь очень близко и между островами ходит паром. Муж пошёл искать механика. Лично я... Никогда не бывало на Кубе. Когда мы только поженились, Том постоянно твердил, что мы съездим. Сам он часто оказывался на острове по промысловому делу, порой пропадал неделями, а по возвращении от него пахло ромом, сигарами и немножко женскими духами. В конце концов, обещания сошли на нет. И я совсем отказалась от этой идеи, когда поняла, что мне, пожалуй, лучше не знать, как он там проводит время. Переднее правое колесо элегантного автомобиля действительно спущено из-за заметной пробоины. Вы что, в аварию попали? Тут сильный порез. Нет. Выходит, колесо спустилось, пока вы были в закусочной. Возможно. Мы точно не знаем, но ничего такого не замечали, пока не собрались уезжать. Когда автомобиль сгружали с парома, этого точно не было. Неласково вас встретили. Мне жаль. Честно говоря, тут не лучший район. Полным-полно дебаширов, наклюкавшихся в барах на Дюал-стрит. Такой автомобиль привлекает внимание. Я указываю на закусочную у себя за спиной. Если хотите, можете подождать внутри. Не стоит кормить москитов. Спасибо. Но мне и тут отлично. Хочу побыть на свежем воздухе после целого дня на пароме. Вы останетесь в киоске? Многие здесь лишь проездом, и я обожаю узнавать, куда они направляются. Иногда я ищу эти места на карте в публичной библиотеке и представляю, как поехала бы туда сама. Так я уже объехала весь мир. Если место на карте западает мне в память, я прошу у библиотекарша книгу о нем. Когда Тома не думая, читаю часы напролет и чувствую себя невероятно счастливой. Когда он дома, книги лежат в тайнике. Том говорит, что женщине вредно читать слишком много, а точнее вообще вредно читать. «Мы направляемся в Айла-Мараду», — отвечает она. «У нас медовый месяц, а потом в Нью-Йорк». Айла-Марада как-то не вяжется с образом такой шикарной дамы. Впрочем, если они в свой медовый месяц ищут уединение, тогда это правильный выбор. Она переводит взгляд на мой живот. «Сколько еще?» «Пару недель. У меня это первый», — добавляю я, предугадывая возможный вопрос о других детях. Подобная невинная беседа может затронуть очень больную тему. Ее взгляд останавливается на простом оловянном колечке на моем безымянном пальце. «Должно быть, вы с мужем очень счастливы. Я кладу руку себе на живот. Мне всегда хотелось стать мамой. Просто говорю я. Эта перемена в жизни меня страшит, и будущее сулит неопределенность, но любовь к моему малышу — это единственное, в чем я не сомневаюсь. Я не рассказываю ей о предыдущих выкидышах, случившихся то ли из-за кулаков Тома, то ли по вине моего собственного тела, о том, как отчаянно я молилась об этом младенце. Пусть даже с моей стороны это было сущим эгоизмом, учитывая, какую жизнь я могу предложить своему ребенку. Услышав мой ответ, она морщит лоб, и в её лице проступает что-то. «Вы в порядке?» — снова спрашиваю я. Её глаза наполняются слезами. «Кажется, это от нервов. Со всеми новобрачными так бывает. Не знаю, честно говорю я, удивлённой её откровенностью, её манерой держаться, которые совсем не согласуются с её безупречной внешностью». Когда я в шестнадцать лет выходила за Том, я с радостью неслась к алтарю. И вот где в итоге оказалось. «А ваш муж, он хороший человек?» — спрашиваю я. «Добрый?» В ресторане он показался мне довольно вежливым. Обычно люди, общаясь с теми, кто их обслуживает, показывают свое истинное лицо. И мне, конечно, попадались экземпляры погрубее, но я уже перестала подходить к людям с абсолютной меркой. Люди такие, какими делают обстоятельства. Мы быстро поженились и толком не успели узнать друг друга. Мой взгляд непроизвольно опускается ниже ее талии. Она краснеет. Мои родные хотели, чтобы мы поженились. Тогда желаю вам удачи. Я умолкаю. Обычно я не пускаюсь в откровения с незнакомыми, да и ни с кем вообще. Но, несмотря на очевидную разницу между нами, что-то знакомое в ней угадывается, что-то довольно знакомое мне — чувство одиночества. Брак — сложная штука. Связать свою жизнь с другим человеком непросто. Твое настроение будет зависеть от его настроения, твоей потребности следовать за его потребностями. А ты подчиняться его воле. это выматывает признаюсь я. — Не сомневаюсь. Меня зовут Мирта. После паузы говорит она. — Я Хелен. Я пытаюсь улыбнуться. Надеюсь, у тебя всё по-другому. — Мне жаль, что у тебя иначе. Она сглатывает. — Так было всегда. Я мысленно возвращаюсь к началу. Девять лет брака затмевают воспоминания о том времени, когда мы были молоды, и Том навещал меня у Руби. Он возвращался с моря, от него пахло солью, рыбой, солнцем и свободой. А мне только и было надо, что уткнуться лицом ему в ключицу, тесно-тесно обхватить его руками, ощущая его силу, которую я считала надежным заслоном от мирских напастей. Счастливое ли то было время? Пожалуй. Сейчас все стерлось, позабылось. Точно это происходило с другим человеком. Точно я другой человек. Но когда-то ведь это действительно было. Каким-то образом эти моменты отошли в прошлое быстрее, чем я успела понять. И другие составляющие нашего брака, прежде сопряжённые с потрясением и страхом, стали повседневным явлением. «Нет, не всегда», — отвечаю я. «Когда мы поженились, всё было по-другому. Конечно, мы были бедны, но это была другая бедность. До того, как всё пошло наперекосяк, мы неплохо ладили. У нас был маленький домик, и, возможно, родился бы малыш, и мы строили планы. тогда мы жили надеждой, даже когда все пошло наперекосяк, у Тома была лодка. Он часто повторял, что тот, кто готов трудиться, может горы свернуть. Но, как выяснилось, одной лодки было недостаточно. Он умел ловить трубу, но в ней мало толку, когда у людей нет денег, чтобы заплатить за нее. Он изменился, подытоживаю я. Или жизнь изменила нас? Но ведь в этом мире есть много хороших мужчин, которые, подобно остальным, всё потеряли, но не колотят своих жён и не пропивают остатки выручки. Может быть, эти склонности были у Тома всегда, я просто не замечала их. «И как это понять?» — спрашивает Мирта. Она побледнела и широко раскрыла глаза. «Такая молодая!» Как понять, что ты вышла замуж за мужчину, который изменится? Заканчиваю я за нее. Она кивает. Не думаю, что это можно понять. Ты хотела выйти за него? Неужели она, подобно мне, повелась на широкие плечи, воображала океанский воздух и ветер, играющий в волосах, мечтала о приключениях, влюбилась настолько безоглядно, что слушала только собственное сердце, а его сердце не слышала. Не знаю. Я хотела стать женой, иметь семью. Ничего лучше в голову не приходит. Мне хочется сделать и сказать что-то более стоящее. Хотя у нас с ней ситуации разные, но я помню, каково это — быть молодой женой, пытаться создать семью и дом почти без всякой помощи. Я, по крайней мере, когда вышла замуж, стала жить неподалеку от родителей. Не могу представить, каково это переезжать в другую страну с супругом, которого почти не знаешь. За моей спиной слышится шум. Руби зовет меня. Вот и перерыв закончился. Надо возвращаться к работе. Спасибо, что поговорила со мной. Мирта наклоняется и быстро обнимает меня, а когда разжимает руки, я проверяю, не осталось ли на ее шикарном платье грязных и жирных пятен от моего передника. спасибо Снова шепчет она. «И удачи. Пусть у тебя и твоего малыша всё будет хорошо. И тебе того же». Я ещё немного медлю, пытаясь найти для неё нужные слова, но ничего не приходит в голову. Ощущать беспомощность тяжелее всего. Осознание того, что ты в ловушке у жизни, у обстоятельств, и от тебя ничего не зависит, изматывает. Изо за дня в день, из месяца в месяц, из года в год. От этого хочется бежать прочь со всех ног и без оглядки. От этого хочется ругаться, на чём свет стоит. Я вижу это в её глазах. Искорку, вспышку гнева, яростного и внезапного, преображающего её в совершенно другого человека, в человека, которого я знаю. Я улыбаюсь ей в ответ. «Ещё одна», — говорит мне Руби, когда я возвращаюсь в ресторан. Новая посетительница, молоденькая и хорошенькая. На первый взгляд у нее отличный наряд, но в том, как этот наряд сидит на ней, есть что-то странное. Точно он был шит на юную девочку, до того, как ее формы стали более женственными. Подол платья короче, чем требует мода, и в талии, подчеркнутой пояском, оно ей тесно, несмотря на стройную фигуру. Впрочем, на шее прелестный кулон, который придает лоск всему образу. В наших краях это редко увидишь. Ясно, что она не здешняя. Возле ног на полу саквояж. Когда-то он выглядел шикарно, но уже пообтрепался. «Беглянка», — высказывает предположение Руби. «Для беглянки одежда слишком хорошая. У богатеньких детишек тоже бывают трудности», — фыркает Руби. «Возможно. Но когда твои собственные проблемы так или иначе связаны с деньгами, Другое объяснение представляется с трудом. Похоже, у нее неприятности, — бормочу я. Или она приехала сюда, чтобы от них избавиться. Руби обводит взглядом ресторан. Жаль, если ураган доберется сюда. Их планы на отдых полетят ко всем чертям. Больше она ничего не говорит, но я слышу в ее голосе невысказанные беспокойства. Если ударит ураган, ресторан понесет убытки. А сейчас нам... Как никогда нужна работа. Я подхожу к столику приезжей. Добрый день. Добро пожаловать в кафе уруби Что будете заказывать? Кофе, пожалуйста, черный. Что-нибудь еще? Девушка медлит с ответом, прикусывает нижнюю губу. Нет, спасибо. Я вношу коррективы в первоначальную оценку. Возможно, когда-то она была богатой. Её наряд и модный саквояж явно это доказывают, но сейчас она выглядит голодной и испуганной. Сейчас принесу. Я наливаю кофе и прихватываю из кухни кусок лаймового пирога. Руби качает головой, когда я иду с тарелкой мимо неё. Ты, Хелен, добрая душа. Она совсем ребёнок. А у тебя свой на подходе. И судя по тому, как за последнюю неделю опустился живот, ждать уже недолго. Вот если мой малыш когда-нибудь будет голоден, одинок или испуган, кто-нибудь ему поможет. «Запишу на твой счёт», — вздыхает она. Том спросит, почему я меньше заработала на этой неделе, но с этим мы потом разберёмся. Я направляюсь к столу, по пути принимаю ещё один заказ и ставлю перед девушкой кофе и тарелку с фирменным лаймовым пирогом. У неё округляются глаза. «Это ошибка. Я пирог не заказывала, только кофе». «За счёт заведения», — отвечаю я, и, замечая в её взгляде решительный блеск и уязвлённую гордость, прибегаю к лжи. Его никто не заказывает, и в конце дня придётся его выбросить. «Сделайте одолжение, честное слово. Меня от его запаха мутит, на дух его не выношу». «Верит ли она мне или слишком голодна?» Только она берет вилку, поддевает кусочек и, прикрыв глаза, проглатывает его. Она так красиво ест, с таким изяществом, что я снова укрепляюсь в мысли, что ее учили принимать пищу на званом обеде, сидя прямо и грациозно. Потому как человек ест, можно многое о нем понять. «Ну как, вкусно?» Ее лицо озаряется сияющей улыбкой. «Да». «Спасибо. Что-нибудь ещё для вас?» «Вообще-то я кое-кого ищу». «Рано или поздно у Руби бывают практически все в Ки-Уэст». «Лучше лаймовый пирог в городе», — бормочет она себе под нос. «Это действительно так», — усмехаюсь я. «И кого вы разыскиваете?» «Полагаю, он приехал сюда работать. В этом-то вся проблема, я точно не знаю». Она достаёт из сумочки письмо в потрёпанном конверте. Почерк размашистый, мужской, скорее всего, от молодого человека. Меня так и подмывает сказать, что лично мне ещё не встречался в жизни мужчина, за которым стоит мучаться на край света, но я надеюсь, что её случай исключительный. Она протягивает мне конверт, и я принимаюсь его разглядывать. Почтовый штемпель ки Адресована мисс Элизабет Престон, обратный адрес отсутствует. «И где он работает?» — спрашиваю я. Понятия не имею, чем он занимается. Он воевал. Я только знаю, что он поехал сюда с другими военными. Я возвращаю ей письмо и быстрым взглядом окидываю ресторан, стараясь разглядеть кого-нибудь из солдат. Они работают на строительстве к северу отсюда. По выходным любят приезжать в кью выпустить пар, и ваш возлюбленный, должно быть, отправил письмо, когда был тут. А живут они на Лоуэр Мэтт и Уиндли Ки. У неё на лбу проступает морщинка. Мэтт Кэмп. Кажется, я видела эту остановку, когда ехала на поезде. Туда попасть можно двумя способами. По железной дороге и парому. К парому надо ехать по дороге до Ноунейм no Ки. откуда он отправляется и за несколько часов доплывает до Лоуэр Мэтт Он непредсказуем. То не ходит, то опаздывает. Но с божьей помощью, глядишь, довезет. С ее губ срывается ругательство, совсем не леди. «Так далеко?» Приезжие не вполне понимают, как мы тут живем, пока не сталкиваются с этим лично. Острова соединяются между собой точно жемчужиной — Неплотно нанизанные на нитку. Чтобы перебраться с одного на другой, нужно преодолеть водные преграды. Плохие участки дороги и необжитые места. Железная дорога само собой упростила задачу. А когда достроят шоссе, станет еще лучше. Но капризы матушки природы и ограниченные человеческие возможности останутся. К сожалению, да. В детстве ездила туда летом в гости к тете, Мне кажется, на Лоуэр Мэтткэмп два лагеря. Их построили в прошлом году. И один на Уингли. Те, кто приезжает сюда, не сказать, чтобы были очень доброжелательны по отношению к местным. Они в основном держатся особняком. Она засовывает письмо обратно в сумочку. Страницы потрепанные, замусоленные, точно их читали и перечитывали. Видимо, такая преданность, что и разубеждать не стоит. «Спасибо», — говорит она. Вы мне очень помогли. Я понимаю, что разговор окончен, но топчусь на месте. У нее подрагивает нижняя губа и сгорблены плечи, и это придает мне решимости. Позвольте предостеречь вас. В лагерях народ суровый, девушки вроде вас там не место. Да и добираться на север нелегко. Я могу за себя постоять. Не сомневаюсь. Но стоит ли бегать за мужчиной, который играет в прятки? если он приехал сюда чтобы затеряться значит не хочет чтобы его нашли она не отвечает да в этом и нет необходимости упрямый блеск в глазах говорит сам за себя я вздыхаю если будете искать где остановиться то лучше на апермэт кэмп или винлики на лор мэткэмп насколько мне помнится остановиться почти негде Моя тетя держит гостиницу на Апер Мэтткэмп в Айламараде, прямо перед железнодорожной станцией. Ничего особенного, но чисто и дешево. Могу сказать вам название, если хотите. В ее зеленых глазах вспыхивает облегчение. Девушка протягивает мне ручку и конверт со смятым письмом. На его обратной стороне быстро записываю адрес и название. Гостиница «Восход». Спасибо. Меня зовут Элизабет. добавляет она запоздалой улыбкой. «Хелен, откуда вы, Элизабет?» «Из Нью-Йорка». «Меня удивляет не столько само место, сколько расстояние до него». «Далековато от дома. Вы приехали сюда одна?» «Да». «Будьте осмотрительны. Не знаю, что за жизнь в городе, но здесь не поддавайтесь очарованию пляжей и голубого неба. Если не знать, куда направляешься и довериться плохому человеку, можно попасть в большую беду. Народ тут отчаянный, как и повсюду. Отчаянные люди способны на опасные поступки. Несмотря на предостережение, я могу лишь восхищаться ее мужеством и целеустремленностью. Сколько раз мне хотелось все бросить, но я сама себе говорила, что не должна этого делать, пасовала перед стоящими на пути препятствиями. Краешком глаза... Я замечаю, что мне подают знаки с другого столика. «Я к вам еще подойду через несколько минут», — говорю я и с неохотой оставляю ее. Когда десять минут спустя я возвращаюсь, она уже ушла. На столике лежит мелочь зайду включая пирог и небольшие чаевые, оставлять которые ей вряд ли по карману.